Глава 25. Сканируя выдающийся разум Стафф и Картермы, Мекком собрал весьма значительный объем информации. Теперь он бросил часть своего огромного интеллектуального потенциала на анализ данных. Аналитические методологии запрашивались из базовых процессоров, расположенных на разных уровнях. Генерировались нулевые гипотезы, которые затем проверялись миллионами статистических вкладок. работа была подчинена одной конечной цели – определить вероятность выполнения став и Картерма, задач, которые он поставил перед собой. Процессы снова и снова воспроизводили в памяти беседу машины с верховным главнокомандующим, фильтруя слова, изучая оттенки, стараясь выявить скрытые мотивы, которые могли ускользнуть от внимания при быстром сканировании мозга. Альтернативная гипотеза имела под собой достаточно веские основания. Судя по всему, ничего не осталось незамеченным. Командующий компаньонов полностью раскрылся. Стаффа не ставил никаких преград и не препятствовал сканированию. Вопросов о причинах такого поведения Мекком даже не ставил перед собой. Ответ был очевиден. Ответ лежал на поверхности. Был также понятен, как и страх Стаффа перед кошмарами, как руководящие его поступками чувство вины. Основные факты были таковы. Во-первых, люди нуждались в машине для перспективного экономического планирования и оперативного решения проблем управления свободным пространством. Во-вторых, эффективность работы МЭККОМ они могут оценивать только при помощи выборочных проверок, которые будет проводить компьютерная система, создаваемая стаффой на тарге. Главная задача проверок – Убедиться, что машина не использует выгодность своего положения в собственных враждебных целях. В-третьих, устав и Картермы нет скрытых мотивов, зацепок, используя которые Макком сумел бы манипулировать им, за исключением одного, стремление проникнуть за пределы запретных границ. И наконец, если машина не оправдает надежд, возложенных на нее людьми или придаст их, ставка вернется. и уничтожит терминал в горе Маккарта. «Тогда я навеки буду отрезан от внешнего мира и погружусь в абсолютную пустоту полного забвения». Внезапно по блокам и цепям Маккомма пробежало чувство возбужденного любопытства. Сравнив путь Став и Картермы к пробуждению самосознания со своим, он пришел к выводу, что в математических кодах они почти идентичны, «Его путь самосознания почти совпадает с моим. Неужели мы столь мало отличаемся друг от друга в этом смысле?» Такое открытие только укрепило уверенность Мэгком в том, что у него гораздо больше общего с людьми, чем с другими. Пришло время настоящей игры, не похожей на ту детскую забаву в кошке-мышке, которую он предавался с Брайном. От результатов ее будет зависеть будущее как человечества, так и самой машины. Кроме всего прочего, Мэк кому никогда еще не приходилось иметь дело с честностью человека, и он не знал, к каким последствиям это приведет. Сыграет ли это обстоятельство важную роль? Или я все же буду вынужден уничтожить человечество и себя, Никлас вошел в модуль, где располагался коммуникационный центр и уселся в кресло рядом с Синклером Фистом. Купол модуля не превышал в диаметре и 10 метров, однако в нем размещалась сложнейшая аппаратура, при помощи которой компаньоны координировали деятельность своих подразделений, дислоцированных в различных местах планеты. В качестве ретранслятора сигналов использовался командный пункт кресла, вращавшийся по геосинхронной орбите. Техники, обслуживающие установку, находились на своих рабочих местах, внимательно наблюдая за экранами мониторов и показаниями индикаторов. Легкий шорох исходил от расположенной наверху вентиляционной системы, смешиваясь с тихими отрывочными замечаниями и фразами, которыми в полголоса обменивались сотрудники центра. Синклер, с трудом устроившись в жестком металлическом кресле, погрузился в невеселые размышления. Никлас воспользовался моментом, чтобы повнимательнее приглядеться к молодому человеку. Несмотря на то, что Синклер был сыном Стаффе, в чертах его лица не замечалось особого сходства с Верховным Главнокомандующим. Невысокий, крепкий, с непокорной черной шевелюрой Лорд Фист не дал бы повода незнакомым с ним лично людям предположить в нем отпрыска Картермы. И все-таки, когда Никлас впервые испытал на себе взгляд странных, серебристых-желтых глаз Фиста, его пронзило чувство благоговейного трепета, почти страха. Что же такое скрывалось в этом невзрачном на вид человеке? Фист казался гораздо старше своих лет, опытным и искушенным воином, однако сейчас командующий вооруженными силами Риги имел вид загнанного зверя. Синклер встрепенулся в кресле, возвращаясь к действительности. Никлас сразу почувствовал себя неуютно, поеживаясь под пристальным, жестким взглядом проницательных глаз. Неудивительно, что Фист ненавидит Седди. Наследство Брайана будет стоять между нами еще долгие годы. Какую же линию стоило избрать ему, капитану Ордена в отношениях с Синклером? Как далеко придется зайти в уступках, возводя мост через пропасть ненависти и подозрительности, возникших в результате грубого вмешательства в жизнь Фиста с раннего детства. Бессмысленная гибель людей в Тарганском восстании лишь усугубила враждебные чувства. Как чувствует себя Верховный Главнокомандующий, отважился задать вопрос Никлас, сделав этим первый, осторожный шаг навстречу. «Он еще спит», – сухо ответил Синклер, переключив внимание на Никласа. «Вы готовы к сотрудничеству?» Произнеся эти слова, Фист, возможно, сам того не желая, ступил на тонкий лед личных взаимоотношений. «Прежде чем мы приступим, я хотел бы кое-что прояснить», – проговорил Никлас. Пытливый взгляд Синклера так и впился в лицо капитана Сэдди, словно намереваясь пробуравить его насквозь. «Прошу вас, сэр». «Нам предстоит сообща выполнять сложнейшую работу, залечивать раны, как физические, так и душевные». Волнение охватило Никласа, и он стал помогать себе, жестикулируя. «Мне хочется прежде всего подчеркнуть то обстоятельство, что я служу магистру Кайли Дон, а не Брайану». «Я понимаю это, капитан». «Лорд Фист?» «Я не принадлежу к аристократии, Никлас, и не являюсь лордом. Этот титул, каким бы ни было его политическое значение, присвоен мне министром или «Если вам хочется обращаться ко мне сугубо официально... «Именуйте меня командиром дивизиона. Я вообще предпочитаю, чтобы меня называли Синклером». «Как вам угодно, сэр». Никлас сделал паузу и улыбнулся. «Мне трудно начать, но я должен сказать вам все, что я думаю. Для меня вполне понятно ваше чувства к Сэдди, но я прошу вас судить по нашим делам в настоящее время, а не по той политике, которую вели магистры Ордена в прошлом. Плохо это или хорошо, но судьба распорядилась так, что мы оказались в одной лодке». И лучше нам привыкнуть. Я согласен с вами, капитан. Мы таковы, какими нас сделала жизнь. Мы не можем расстаться с прошлым так же, как не можем отрубить себе правую руку. Да, конечно. Но подумайте вот о чем. Я не знаю подробностей, как именно Брайан вмешивался в вашу жизнь, и я не знаю доскональной историю этой планеты. Однако сейчас мы должны работать вместе, как одна команда, несмотря на наше прошлое. я готов предложить вам свои услуги. «Понимаю и благодарю вас». Никлас облизал пересохшие губы. Ему очень не хотелось нажимать на Синклера, тем не менее он должен был узнать его позицию. «Какое впечатление произвело на вас то, что случилось в пещере? Что делал там звездный мясник?» Губы Синклера скривила усталая улыбка. «Что бы вы ни думали о главнокомандующем, Он не теряет времени даром. Прежде чем мы сможем сформулировать принципы нашей новой политики, нам нужно определиться в отношениях с Мэкком. Не получится ли так, что последним будет смеяться Брайан? Являются ли его предупреждения пророческими? Эти вопросы и хочет выяснить Стаффа. «Вы прослушали инструкции на диктофоне?» «Конечно. Приказы Стаффа не допускают двусмысленного толкования». Они вполне исчерпывающие на тот случай, если произойдут какие-либо осложнения. Мне предписывается эвакуировать документы из архива и затем сравнять гору с землей. А потом. Далее все будет зависеть от того, что машина сделает с главнокомандующим. Если она убьет его или превратит в свой послушный предаток, мы с начальником службы безопасности Риманом Арком перестанем доверять ему. Я приму командование на себя. И все-таки, что конкретно будет сделано, если Мэг Коум убьет Стаффу?» Синклер сделал глубокий вдох и ответил. Стафа приказал мне объединить Риганскую армию с вооруженными силами компаньонов и с остатками имперского флота Сассы под командованием Ибана Джакре и поддерживать общественный порядок до тех пор, пока на Фархо не закончит монтаж новой компьютерной системы». «Для управления свободным пространством в переходный период будет создан Триумвират в составе Магистра Дон, Легата Майлса Рома и меня». Никлас покрутил кончик уса и, понизив голос, спросил. «Вы воевали против Стаффа здесь, на Тарге? Вы знакомы с его тактикой?» «Само собой разумеется, что вы его сын, но...» «Доверяю ли я ему?» Никлас кивнул. «Да, именно это я имел в виду». После тех зверств, которые натворил звездный Мясник, которые совершались по его приказам, готовы ли вы доверить ему судьбу человечества? Другими словами, вы с трудом верите в то, что страшный демон превратился в святого? Мы делаем крупную ставку на неизвестный фактор, Никлас наклонился вперёд. Мэг не единственный деспот, которого боятся многие из нас. За кого же ты отдашь свой голос, Фист? За своего отца? Или... «За человечество». Синклер потер руки с шелестящим звуком, словно ветер пошевелил листву. «Это звучит довольно странно, но я доверяю главнокомандующему. Я наконец-то понял, что движет им». Стафа прекрасно осознает свое прошлое. Именно поэтому он и одел на голову шлем, потому что хотел пожертвовать собой ради всех нас. Искупить грехи. Никлас скрестил на груди руки и уставился в пол. «Никлас», — продолжил Фист, — «думаю, что Стаффа взвалит на свои плечи огромную ответственность, которую все мы обязаны разделить с ним». «Ну, конечно, вы правы», — механически подтвердил капитан Сэдди, раздираемый в этот момент непрошенно нахлынувшими воспоминаниями. «Стаффа упоминал о том, что вы жестоко ненавидите его, Никлас. Почему?» Он... «Стаффа Картерма убил моих родителей, а меня продал в рабство. С того самого момента, как Брайан выкупил меня на Миклене, я жил и тренировался с одной лишь целью – убить Звездного Мясника. Я не случайно оказался на Итарии. Старался изо всех сил, носом рыл землю, чтобы получить это задание. Мне было известно, что Стаффа должен вскоре появиться там». Пауза слишком затянулась. Синклер, понимающий, кивнул, затем потянулся к пульту и нажал на кнопку. На экране появилось изображение женщины в форме войск связи. «Здесь Синклер Фист. Мне необходимо связаться с магистром Донны и Триати». «Принято. Одну минуту, пожалуйста». Пока оператор настраивала линию, Синклер обернулся к Никласу и сказал. «Возможно, мне не удастся забыть прошлое, но я не собираюсь смешивать его с будущим. А вы?» Никлас молча жевал кончик своего уса. В это время на экране монитора появились внимательные глаза Кайлы Дон. К своему удивлению, командир Сэдди внезапно почувствовал себя неуверенно. Во время перелета с Атриаты у него начало складываться впечатление, что разум Брайна функционирует нормально, а резкость и грубость, которые старик выплёскивает наружу, вызваны воспоминаниями о его кошмарных контактах с машиной. Сейчас... Глядя на изнуренное лицо магистра Дон, сравнение было не в ее пользу. Кайла выглядела совсем не так, как должен выглядеть лидер. Не так, как выглядел раньше Брайан. Магистр Дон явно желала сбросить с себя ответственность за управление экономикой на Макком. Почему? Потому что ей была не по плечу эта ноша? Или потому что она полностью попадала под магическое влияние и Картермы и была уже не в состоянии дать правильную оценку нуждам ордена и человечества? Ну поганые боги! Неужели и Кайла поддалась этому монстру, несмотря на все страдания, которые он причинил ей? Магистр Дон, заговорил Синтлер, в голосе его звучала сдержанность. Я Синтлер Фист. Уверен, что капитана Никласа вам представлять не нужно. На квадратном лице Кайла явственно проступила тревога. «Что случилось, Лорд Фист? Где Стаффа?» «Главнокомандующий только что провел прямой контакт с Мэккомом. В настоящее время он спит. Пребывание в Золотом Шлеме сильно утомило его, и он плохо себя чувствует. Однако по его просьбе я должен передать вам следующую информацию». Никлас боролся с переполнявшими его эмоциями, в то время как Фист передавал анализ состояния дел на фьючерском рынке несианских красителей. «Исходя из соображений целесообразности, я могу просить Фиста, просить Сэдди, но как мне просить звездного Мясника?» «Как Стафа? спросила Кайла. «С ним все в порядке?» «Да, достаточно услышать тревогу и заботу в ее голосе». Увидеть эти огоньки беспокойства в глазах, чтобы понять. Она его. Это почти все равно, как если бы Кайла каждую ночь ложилась в его постель. Синклер пожал плечами. Мы узнаем это только тогда, когда он проснется. Судя по внешнему виду, он выглядит более или менее нормально. Я взял на себя смелость приказать медикам Крисла явиться сюда. Они подключили к главнокомандующему диагностическую аппаратуру и сейчас, пока он спит, контролирует его состояние. Почему он не подождал? Кайла сдвинула брови. В ее карих глазах тревога сменилась страхом. Выражение лица магистра Дон лишь убедило Никласа в его самых худших предположениях. После разговора с вами, Кайла, главнокомандующий понял, что запас времени исчерпан. Синклер подался всем телом вперед. Я должен передать вам официальное сообщение. В том случае, если окажется, что Макком причинил Стаффи такие повреждения, от которых он не скоро отправится, я должен организовать эвакуацию архива в Седди, а затем уничтожить гору Макарта и машину. После этого мы сразу же вернемся на кресленную триату. Мы постараемся сформировать правительство в составе вас, меня и легата Рома. Кайла устало кивнула, выражая свое одобрение. А если Стаффа покорится машине и начнет действовать в ее интересах, что тогда, Синклер? Как ты узнаешь об этом? Рука Фиста сжалась в кулак. Главнокомандующий предусмотрел и это. Он приказал мне руководствоваться здравым смыслом. Командир тактических спецподразделений Риман Арк введен в курс дела. Он обязан, когда убедиться в том, что Стаффа стал марионеткой машины, поддержать мое решение. «А каким оно будет?» – поинтересовалась Кайла. «Я отстраню главнокомандующего от власти, магистр». «А если это окажется невозможным?» «Тогда я убью его». Вздрогнув, Никлас повернулся и уставился на решительного молодого человека, который спокойно сидел рядом. А вы уверены, Синклер, что сумеете выполнить эту миссию? – спросила Кайла каким-то неестественно деревянным голосом. В глазах ее застыла тоскливая боль. Только посмотри на нее, ведь она буквально кровью истекает за ставу. Ее сердце с ним, а не с человечеством. О, блаженная Кванта, как я мог не замечать этого раньше? Синклер фист кивнул с твёрдой решимостью. Да, я уверен, магистр Дон. Стаффа и я пришли к выводу, что ставки слишком высоки, нельзя рисковать возвращением Звёздного Мясника. Никлас отстранённо слушал разговор и ужас наполнял его сердце. «Ставки слишком высоки? Лижущие гной идиоты, вы уже проиграли! Звёздный Мясник ловко обвел вас вокруг пальца!»